Глава сорок шестая. «Значит, решено. Поднимаем внешние стены и закрываем в этом году объект до наступления тепла и возобновления строительства. Мэтью закажет мебель, эскизы я предоставлю, за мной производство горок», – подытожила наш разговор, собирая в стопку разложенные на столе бумаги. «Мсье Крейг, вы как-то обмолвились об оранжерее в Грейтауне, можете сделать там заказ?» Нам потребуется много растений, чтобы создать в банном комплексе иллюзию теплого уголка и сказочного леса. Конечно, мадам Делия. Я запрошу каталог. Вы можете выбрать подходящие. Отлично. Ну, вроде бы все. Полагаю, в ближайшее время встречи назначать не имеет смысла. Если возникнут вопросы, я готова их обсудить. Проговорила, вежливо улыбнувшись сразу троим мужчинам. Добавила. До свидания, все! «До свидания, мадам Делия!» — хором попрощались партнеры, одновременно поднимаясь следом за мной из-за стола. Едва заметно кивнув, я подхватила сумочку и поспешила к выходу. На улице с каждой секундой становилось все мрачнее. Того и гляди, хлынет дождь, и я торопилась укрыться в карете. Но стоило мне только забраться в ее теплое нутро, а кипу начать закрывать дверцу, в щель просунули ногу, а следом в карету пролез Мсье Никола с собственной персоной. — Мадам Делия, нам нужно поговорить, — заявил наглец, без дозволения усаживаясь на сиденье. — Выкинуть его отсюда? — меланхоличным голосом спросил Кип, кивком указав на самодовольно ухмыляющегося мужчину. И, надо сказать, первым моим желанием было именно так и сделать, но любопытство, как говорится, и кошку сгубило, поэтому я произнесла. Не нужно. У Мсье Николаса, наверное, очень важный разговор, раз он забыл о приличиях. Вы правы, хмыкнул наглец, забросил ногу на ногу, отвалился на спинку сиденья, стряхнул невидимую пылинку с пальто, явно выдерживая паузу. Но поддаваться провокации я не собиралась. Пусть дальше выделывается. Я, конечно, терпением не отличалась, но если требовалось, могла и подождать. Кип, скажи извозчику. «Пусть строгает, распорядилась, с трудом сдержав довольную улыбку, услышав барабанную дробь дождя по крыше. Насколько мне известно, свой автомобиль Николас предпочитал водить сам и, со слов моего помощника, был первоклассным водителем. И сейчас его авто было припарковано у ресторана, а это значит, что наглецу придется топать ножками под проливным осенним дождем. Что ж, это не самая сладкая мстя но даже она самую малость грела мою душу. «Мадам Делия», — наконец заговорил Николас, так и не дождавшись, когда я попрошу его начать беседу. «Сегодня у меня состоялась встреча с мсье Сефтоном Доуманом». Мужчина снова сделал паузу. Возможно, хотел увидеть мое удивление, но желания подыгрывать у меня не было, и я промолчала. «Хм, Сефтон сделал мне очень заманчивое предложение». — продолжил Эддингтон, растянув губы в очаровательной улыбке. «Он готов продать мне часть его акций одной интересной мне фабрики, но в обмен просит, чтобы я вас соблазнил». И снова пауза. На этот раз мне было трудно сдерживать свои эмоции, но все же я справилась. И, насмешливо подняв бровь, лениво осведомилась. «И вы, конечно же, согласились?» «Я не мог отказаться от столь заманчивого предложения». — Признаться, мадам Делия, вы давно мне нравитесь, и я не оставляю надежды на взаимность. — Мне ничуть не жаль сообщать вам это, но вы зря тратите свое, а главное, мое время. Я вам уже говорила, что между нами ничего не может быть. Николас, вы не в моем вкусе. — Вы жестоки, мадам! — воскликнул мужчина, притворно схватившись за то место, где должно находиться сердце, и в отчаянии прокричав. — Вы раните меня! «Могу добить, чтобы не мучились», — вкрадчивым голосом проговорила, ласково оскалившись. «Выкинуть?» — вновь спросил Кип, но без особого желания. «Кажется, ему пришлось по нраву это представление». «Еще немного проедем, чтобы ему идти было дольше», — проговорила, окинув шута заботливым взором. «Полагаю, холодный дождь пойдет мсе Николасу на пользу». «А если серьезно, Делия, Сефтон правда предложил мне такую сделку». И я действительно согласился. Вдруг прекратил балаган Николас эдингтон С его лица исчезла самодовольная ухмылка, а взгляд стал задумчивым. «Уверена, мсье Сефтон не предполагал, что вы тут же расскажете о сделке мне. Мсье Николас, считаете, что, сообщив о ней, вы завоюете меня?» «Нет, я просто хотел тебя предупредить и согласился лишь потому, что Сефтон, получив мой отказ, «Пойдет искать более сговорчивого исполнителя, а он не будет таким же благородным и честным, как я», — не смог не похвалиться мужчина. Но уже через секунду, снова став серьезным, заговорил. «Доуман уверял меня, что ты приревновала Френка, застав его с девицей в вашей постели, и по этой причине подала на развод. И по его плану, опорочив тебя в свете, что должен сделать я, ты станешь более покладистой и простишь мужа». Вернешься в любящую семью и родишь минимум двоих маленьких домонов. Отличный план, задумчиво протянула, невидяще уставившись перед собой, чтобы опорочить замужнюю женщину в это время. Недостаточно застать ее наедине с мужчиной в алькове ресторана или за колонной на званом вечере. Здесь требуется существенное действие, а значит, свекор, если называть все своими именами, «Заказал затащить меня в постель в буквальном смысле, и не просто затащить. Я решил, что тебе лучше быть в курсе планов твоего родственника. Насколько я тебя узнал, этим мадам Делию не вернуть, да и причина развода здесь явно другая. Но почему-то Сефтон уверен в своей афере. Почему-то. Сефтон все еще считает, что я всего лишь заигравшаяся девочка. Кэрри невольно проговорился на днях» что многие мужчины уверены, что проект «Банный комплекс» принадлежит трем месье, а я всего лишь приобрела крохотный процент акций, что «Кирпичный завод» держится на плаву только благодаря сделке с мсье Ходжизом, и что я начиталась любовных романов, некой Мэрит Моллс, и всего-навсего копирую ее выдуманных героинь. И только небольшая часть мужчин ранье, а это, если я верно поняла, белые фигуры – «Знают правду. Но не кричать же на каждом углу, что это мои проекты и мои идеи!» Глубоко задумалась, мысленно расчленив и закопав мужскую половину доуманов. «Делия, вы согласны с моим предложением?» «Простите, я не расслышала», — проговорила, наконец, сфокусировав взгляд на мужчине. «Какое предложение?» «Изобразить, что вы благосклонно принимаете мои ухаживания. Мы время от времени будем встречаться в ресторане у всех на виду». Посетим театр, скоро представление дает несравненное Бет. Нам надо показать Сефтону, что мне удалось увлечь вас с собой, и тогда он не будет искать другого кандидата. — Нет, — ответила резче, чем следовало, но, чуть сбавив тон, продолжила. — Спасибо за предупреждение и вашу самоотверженную помощь, но я не нуждаюсь в благотворительности, тем более такого рода. — Но, Дель, месье Николас... «Я не припоминаю, когда мы с вами перешли на «ты»,» — оборвала мужчину, бросив на него раздраженный взгляд. «Доверия к этому мужчине у меня не было. Кто знает, а не ведет ли он свою игру, и самое верное — это держаться от него подальше». Интуиция кричала истошной сиреной, стоило Николасу эдингтону подойти ко мне на расстояние ближе пяти шагов. «Между нами столько всего было, и я решил, что мы стали близки». Николас снова натянул маску шута и ловеласа, проникновенным голосом продолжив. «Прошу прощения, мадам Делия, что позволил себе некие вольности. Прощаю. И надеюсь, мы больше не вернемся к этой неприятной теме разговора». Вымученно улыбнулась и, обернувшись к натянутому, как струна кипу, проговорила. «Мы же недалеко отъехали от ресторана. Сделали второй круг. Я прикажу остановиться» да автомобиля мсье Николаса недалеко», — ответил секретарь, как всегда, понимая меня с полуслова, дважды ударив по стене, и уже через минуту карета остановилась. «Мсье Николас, извините, я была слишком резка, но, сами понимаете, услышать такое...» — смущенно проговорила, решив немного сгладить завершение нашей беседы. «Как бы то ни было, мне не хотелось наживать себе еще одного недруга». «Предпочитаю просто держаться от таких людей подальше». «Я понимаю, мадам Делия. Будь я на вашем месте, давно бы одарил пощечиной нахала». В своей обычной манере усмехнулся мужчина, наконец толкая дверь от себя, выпрыгивая и на ходу проговорил. «Буду искренне рад, если вы передумаете и согласитесь на мое предложение. До свидания, все. «До свидания, мадам Делия», — наконец попрощался Николас и устремился к своему автомобилю. Я же, коротко кивнув кипу, приказала возвращаться домой.